Разнообразные преграды на пути законодательного собрания. В результате этой политики умеренное крыло Думы постепенно начало сдвигаться влево до тех пор, пока не был подготовлен путь для политического взаимопонимания между кадетами с одной стороны и октябристами, и даже некоторыми националистами с другой Альянсы думских партий накануне мировой войны предвещали новый конфликт между конституционной оппозицией и силами реакции, засевшими в правительстве. И среди этих двух сторон у оппозиции были гораздо большие шансы на успех, поскольку она шла в общем потоке русской социальной и интеллектуальной эволюции. Экономическое развитие в начале XX века Несмотря на русско-японскую войну и тяжелые внутренние проблемы, начало XX века для России было периодом замечательного экономического прогресса. После краткого перерыва порожденного революцией 1905 года, когда была невозможна обычная производственная деятельность, русский капитализм возобновил свое развитие с обновленной силой и увеличивающейся скоростью. Был достигнут необычайный рост производства текстиля, металлургии и горнодобывающей отрасли. Продолжалось быстрое железнодорожное строительство – И в 1912 году Россия по протяженности железных дорог была второй после Соединенных Штатов Америки. Быстро росли города, и в 1914 году городское население составляло 18% стран от общего количества населения империи, что было значительным увеличением, если сравнить этот уровень с 13% в 1897 году и лишь 8% в 1851 году. Хотя сельское хозяйство все еще оставалось основой национальной экономики, Россия была на пути становления как индустриальная держава. Характерной чертой русской экономической жизни в этот период был рост индустриальной кооперации, имеющей тенденцию контроля как производства, так и торговли продуктами некоторых главных отраслей промышленности эта концентрация капитала помогла использованию наилучших технических методов и произвела решительное изменение к лучшему условий преобладавших на ранних стадиях индустриального развития. хотя роль которую играло правительство в финансах и индустрии продолжала оставаться очень важной частная инициатива утверждала себя с большей силой нежели ранее Существовала заметная тенденция со стороны русских промышленников опираться в меньшей степени на правительственные субсидии и поддержку и в большей — на собственные ресурсы. Одновременно происходили значительные изменения в отношении между зарубежными и отечественным капиталом, инвестированным в русскую промышленность. Если в начале XX века преобладание в этой сфере все еще принадлежало зарубежным капиталам, то к 1910 году условия стали радикально иными, и национальный капитал находился на подъеме. Не может быть более сомнения, что капитализм глубоко упустил корни в экономическую жизнь страны и доказал свою жизнеспособность. Не менее важным было развитие в области сельского хозяйства. Здесь также присутствовало постепенное увеличение продукции, хотя они столь разительные, как в некоторых отраслях промышленности. Значимым явлением был успех капиталистического сельского хозяйства, которое могло организовать крупномасштабное производство и получить, используя технические улучшения, более лучшую отдачу от своего типа фермерства, нежели средний крестьянин. Последнему до сих пор мешала система открытого поля, отсталые методы обработки земли и недостаток капитала. Крупное фермерство, сконцентрированное на производстве более ценного урожая, было ответственно...